Глава Инициатива переходит к белым. Конец 1918 года, конец 1919. Российское государство теперь называлось иначе Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой или по недавно возникшей моде на аббревиатуры, труднопроизносимым буквенным сочетанием РСФСР. Федерализация отчасти была данью утопическому коммунизму, рассчитывавшему на самоопределение трудовых масс и добровольный союз народов. Но главным образом она объяснялась почти полной утратой контроля над процессами, происходившими в необъятной стране, следствием всеобщего хаоса. От управленческой гиперцентрализации, на которой веками держалось российское государство, ничего не осталось порядок в высшем эшелоне власти усугубился еще и из-за того, что в марте 2018 года правительство перебралось из Петрограда в Москву, подальше от немецких войск и от опасно-непролетарского города наяве. Вакуум исполнительной власти заполняли стихийно возникающие советы, которых к лету 2018 года насчитывалось уже 12 тысяч. Накануне Октябрьского переворота их было всего 400. Помимо этих органов самоуправления появились многочисленные республики или коммуны, создававшие собственные правительства. Эти автономные образования могли быть как большими, так и маленькими размером в губернию или даже в одну волость. Они назначали собственные налоги, устанавливали собственные порядки, при необходимости заводили собственные армии. Власть там вовсе не обязательно принадлежала большевикам. Могло быть и так, что локальный лидер, формально вступив в рстрп вовсе не считал себя обязанным исполнять партийные директивы. Очень скоро для населения советский режим стал ассоциироваться с хаосом, беззаконием и насилием. Последнее в условиях перераспределения собственности и растущего ожесточения было неизбежно. Кроме того, административная лоскутность приводила к параличу системы снабжения. Поезда с продовольствием часто реквизировались по дороге или просто разграблялись. Карать местное самоуправство у центра возможности не было. Проблема голода, особенно острая в больших городах, скоро стала для Совнаркома главной. Решить ее экономическими способами ленинское правительство не умело, да и не хотело, ибо враждебно относилось часто с собственническим инстинктом. Оставалось только одно – прибегнуть к насилию. В 1918 году начал оформляться политико-хозяйственный режим, получивший название военного коммунизма. Здесь, как и в вопросе федерализации, упрощенное идеалистическое представление о простоте создания коммунистического общества, пресловутое «все поделить», сочеталось с суровой необходимостью. Товарно-денежные отношения практически прекратились. Национальная промышленность остановилась. Запрет на честную торговлю. Транспортный коллапс, разрушение банковской системы за несколько месяцев превратили капиталистическую страну в общество, где главной валютой стали натуральные продукты, еда и предметы самого примитивного выживания. Деньги не исчезли полностью, но карточные системы и неосторожные эмиссия привели к астрономической инфляции. К концу гражданской войны индекс цен по сравнению с 1913 годом вырос в 27%. Тысяч раз. Со временем дело дойдет до выпуска купюр номиналом в 10 миллиардов рублей. Большевики заменили рыночный принцип принудительно-распределительно. Во имя борьбы с голодом была введена продовольственная диктатура. Государственная монополия на сельхозпродукты и так называемые продразвертывания. Последнее означало, что крестьянам оставляли только часть собранного урожая. Очень мало, В некоторых областях всего по 200 килограммов зерна на едока, а все остальное полагалось сдавать государству. Вроде бы за деньги, но при гиперинфляции получалось, что бесплатно. Специально учрежденная армия продотрядов вооруженных городских рабочих, реквизировала у крестьян запасы, нередко подчастую. Эта грабительская компания, особенно широко развернувшаяся в конце лета и осенью во время сбора урожая, резко изменило отношение основной массы крестьян к советской власти, которая сначала дала землю, а теперь отбирала ее плоды. Крестьяне не встали на сторону белых, но перестали поддерживать и красных. Хуже всего пришлось горожанам, поскольку теперь их существование полностью зависело от выдачи продуктов по карточкам, а представители эксплуататорских классов были приписаны к четвертой категории ниже уровня выживания. С осени 18 года Активизируется приток добровольцев в Белой армии. Настоящий террор был развернут против так называемых «мешочников» — людей, которые пытались привозить в города продовольствие маленькими партиями в мешках. Эта практика могла бы до известной степени смягчить продовольственный кризис. Но коммунистические власти видели в мелкой коммерции возрождение капитализма и безжалостно пресекали спекуляцию. На самом деле товарообмен между городом и деревней. Виновных часто расстреливали на месте. И наступило облегчение и для рабочих, защитниками которых объявляли себя большевики. Из-за развала производства началась тотальная безработица. На многих предприятиях, которые еще не остановились, рабочих принуждали трудиться в мобилизационном порядке. В августе 2018 года рабочие оружейных заводов при Уралье, в Ижевске и в подняли восстание под лозунгом «Советы без большевиков». Произошло это в самый тяжелый период боев между красными и белочехами. Восставшие встали на сторону Кумуча и создали большую армию, около 20 тысяч человек, которая была отлично вооружена, винтовки и пулеметы производились на месте. Возникла конфузная для большевиков ситуация. Против них выступил тот самый пролетариат, чьей партией они себя провозглашали. Остание было подавлено только после того, как в ноябре с фронта ушли Чехии, и Красная армия смогла перебросить против рабочих оружейников две армии. Несколько сотен пленных пролетариев были расстреляны пролетарской же властью. Из-за репрессий в деревне раскололась правящая коалиция партии рабочих большевиков и партии крестьян Левых эсеров. В июле и августе 2018 года эти леворадикальные группировки вступили в междуусобную борьбу. Началось в Москве, где 6-7 июля левые сэры, вышедшие из правительства в знак протеста против позорного Брестского мира, убили германского посла графа фон Мирбаха и попытались устроить переворот. Народных комиссаров спасла только лояльность латышских стрелков, которые и подавили мятеж. Но сразу же после этого о неповиновении центру заявил командующий Восточным фронтом левый сэр Михаил Муравьев. Если бы на следующий день он не был убит в перестрелке, тоже латышами, основные вооруженные силы республики двинулись бы на большевистскую Москву. Одновременно, воспользовавшись раздором между красными, белое офицерское подполье подняло восстание в ряде северорусских городов – Ярославле, Муроме, Рыбинске. Когда же стало ясно, что большевистская власть удержалась, СССР прибегли к давней, еще дореволюционной тактике – личному террору. 30 августа в обеих столицах прозвучали выстрелы. В Москве СССР Капфанни Каплан тяжело ранила Ленина. В Петрограде СССР Леонид Каннегистер застрелил Моисея Урицкого, председателя местной ЧК. В ответ на индивидуальный террор советская власть развернула террор системный, массовый. Большевики расстреливали тех, кого считали своими врагами, и прежде. Но это происходило или в ходе подавления очередного мятежа, или по инициативе какого-нибудь особенно рьяного органа местной власти. Когда в июле в условиях распада советской власти на Урале было принято решение срочно без суда уничтожить всех арестованных членов царской семьи, чтобы их не освободили контрреволюционеры, это сделали тихо, без огласки, и впоследствии правительство даже свалило ответственность за казнь царя, царицы и их детей на местах большевиков. Но теперь красный террор был провозглашен официально постановлением Совнаркома, где говорилось, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью. Органы ЧК производили повальные аресты по классовому признаку. Согласно указу, расстрелу подлежали бывшие полицейские и члены враждебных режиму партий. Прочие потенциально опасные элементы должны были помещаться в концлагеря, Но на деле расстреливали без разбора подряд всех буржуев, кто попадался под руку чекистам. Это была не акция возмездия, а профилактическая мера, смысл которой с предельной ясностью объяснил газетный передавиц один из главных советских вождей Григорий Зиновьев, полновластный диктатор Петрограда, где репрессии были особенно жестоки. «Мы должны увлечь за собой 90 миллионов из 100 населяющих советскую Россию, С остальными нельзя говорить, их надо уничтожать. Стоит ли удивляться, что те остальные, кого большевики собрались уничтожить, повсеместно восстали против их власти? Таким образом, главным инициатором Гражданской войны являлась советская власть, спровоцировавшая всероссийскую кровавую бойню массовым террором, ограблением крестьянства и неспособностью наладить сколько-нибудь нормальную жизнь. После того, как в ноябре 18 года из западных и южных областей эвакуировались немецкие и австро-венгерские войска, а на востоке отправились на родину большинство чехов, война приобрела внутренний характер. Друг друга теперь истребляли соотечественники. На восточном направлении уход чехов позволил Красной армии добиться временных успехов. Но сразу же возник новый мощный центр сопротивления. 18 ноября 2018 года на смену правительству, состоявшему из членов учредительного собрания, в результате переворота пришли военные, которые объявили Верховным правителем России адмирала Александра Колчака. Ответом на красную диктатуру стала белая диктатура. У Колчака имелись сильные козыри. Во-первых, он обладал значительными денежными средствами, поскольку распоряжался золотым запасом империи, а во-вторых, мог получать вооружение и снабжение по Транссибирской магистрали с Дальнего Востока, где базировались японские и американские союзники. Вместе с тем, восточный белогвардейский лагерь имел серьезный гандикап. За Уралом обитал очень небольшой процент российского населения. Из-за этого у красных, черпавших мобилизационные ресурсы в центральных областях страны, все время было значительное преимущество в численности. Тем не менее... Ранней весной следующего, 1919 года, войска Колчака перешли в наступление и к началу лета дошли до Волги. Советское правительство объявило республику в опасности. Другим оплотом белого движения стали казачьи земли Дона и Кубани. Эту проблему большевистская власть тоже создала себе сама. Как уже говорилось, в начале 18 года ни Краснову, ни Корнилову не удалось привлечь в свои ряды основную массу казачества, уставшего от войны. На Кубани, где не было немецких карнизонов, бои стихали на протяжении всего 1918 года. И постепенно вверх стали брать красный, потому что их вооруженными силами командовал талантливый полководец-небольшевик Иван Сорокин из казачьих офицеров. прошлом фельдшер, он храбро воевал в Первую мировую, получил два георгиевских креста, выслужил четыре звездочки на погонах и оказался на стороне красных не из-за марсийских взглядов, а потому что воспринимал белогвардейских генералов как угрозу казачеству. Весной 18 года именно ему принадлежала заслуга разгрома Корниловского похода, а затем, уже во главе всех красных армий Северного Кавказа, главком Сарукин воевал на два фронта — и против белых, и против немцев. В октябре, на конюнг германской капитуляции, когда угроза для советов казалась ослабла, Большевики решили прибрать к рукам властного и очень популярного в войсках полководца, который упорно не желал вступать в партию. Коммунисты опасались не превратить цели Сорокин в нового Бонапарта. После короткой кровавой борьбы главком был арестован и на следующий же день убит. Победив во внутренней сваре, советская власть проиграла битву за Кубань. Главный противник красного главкома Деникин напишет «В лице" фельдшера самородка Советская Россия потеряла крупного военачальника. Лишившись полководца, Красной армии, стали терпеть поражение за поражением и потеряли Северный Кавказ. На Дону, после ухода немцев, московское правительство, обеспокоенное тем, что в этом зерновом регионе компактно проживает потенциально враждебное военное сословие, взяло курс на расказачивание, перераспределение земель в пользу иногородних изъятие хлебных запасов разоружение рядовых казаков и истребление офицерских кадров. Репрессии привели к тому, что в марте 1919 года в Красном Тылу разразилось большое казачье восстание. Повстанцы соединились с добровольческой армией, которая после гибели Корнира командовал генерал-лейтенант и превратили этот сравнительно небольшой контингент в грозную военную силу. Ситуация стала совсем скверной для Советов, когда кубанские и донские казаки начали действовать согласованно, признав Деникина главнокомандующим вооруженными силами Юга России. В мае три Деникинские армии Добровольческая, Донская и Кавказская перешли в наступление и нанесли красным войскам ряд тяжелых поражений. Фронт начал стремительно откатываться к северу. К концу июня Белые захватили Харьков, Екатеринослав и Царицын. Затем упал Киев, В начале осени передовые белогвардейские части достигли Орла. До Москвы оставалось меньше 400 километров. На севере высадился английский десант, с помощью которого местные антисоветские силы еще в августе 18 года свергли советскую власть и создали собственное правительство, как и Кумуч, поначалу демократическое, а затем военно-диктаторское, во главе с генерал-лейтенантом Евгением Миллером. До капитуляции Германии большевики считали северное направление наиболее опасным, так как британские войска легко могли дойти до Петрограда. Позднее к англичанам присоединились американские, французские, итальянские и сербские отряды. Совнаркому пришлось держать на этом направлении целую армию. Попытку захватить Петроград, однако, белые предприняли не с севера, а с запада, из Эстонии. Генерал от инфантерии Николай Юденич под званию самой высокопоставленной из четырех белых вождей 19 года, собрал небольшую армию, состоявшую из добровольцев, и закрепился в Пскове. Затем, получив финансирование от Колчака, в несколько раз увеличил численность своей северо-западной армии и в октябре прорвал Красную оборону. 20 октября войска Юденича вышли к окраинам Петрограда. Казалось, главный город страны вот-вот окажется в руках белых. Таким образом, на протяжении 1919 года белые армии в основном наступали, а красные оборонялись. Территория советов сжималась с четырех сторон. Самый тяжелый для большевиков момент в середине осени власть Совнаркома сохранялась менее чем на одной десятой территории бывшей империи. И все же 1919 год стал переломным и предрешил. Победу большевиков в гражданской войне. Конец года представлял собой поочередный разгром трех белых наступлений. Сначала на востоке, затем на западе и, наконец, на юге. В июле, когда судьба Восточного театра боевых действий еще не определилась, адмирал Колчак получил предложение от правителя Финляндии генерала Маннергейма, который был готов в обмен на признание независимости Финляндии двинуть свою армию на Петроград. Это, вероятно, решило бы исход всей гражданской войны. Но Колчак был сторонником неделимости и отказался. Два месяца спустя разбитые колчаковские полки начали откатываться вглубь Сибири и таять. В конце концов, адмирал попал в плен и был расстрелян. Юненич, бивший красных в полевых сражениях, подойдя вплотную к Петрограду с его двумя тысячами рабочих, остановился. Белая армия имела всего 18 тысяч штыков. Восставать против большевиков в сочищенном красным террором городе было некому. Обращаясь к петроградским красноармейцам, Ленин писал, «Враг старается взять нас врасплох. У него слабые, даже ничтожные силы. Он сырел быстротой, наглостью офицеров, техникой снабжения и вооружения». Когда фактор быстроты и наглости исчерпал свои возможности, отчаянное предприятие Юденича провалилось. Наибольшую угрозу для советов представляло осеннее наступление на юге. Армия Деникина до Москвы идти было намного ближе, чем колчаковцев. Положение красных стало отчаянным, когда в августе-сентябре казачий генерал Константин Мамонтов во главе крупного конного соединения 9.000 сабель прорвал фронт и совершил рейд по советским тылам. Он громил красные гарнизоны и брал города, в том числе два губернских Тамбов и Воронеж. Эта операция разрушила коммуникации Красной Армии и породила панику в Москве. Но главной своей цели — вызвать в деревнях и городах антисоветское восстание — не достигла. Враждебность крестьян к белым была сильнее, чем недовольство большевиками. Теснилый со всех сторон Мамонтовский корпус был вынужден вернуться в расположение доской армии. В момент самых напряженных боев. В октябре-ноябре. Неосмотрительная политика особого совещания, так называлось правительство Юга России, по отношению к крестьянам привела к роковым для контрреволюционного движения последствиям. В стулу Деникинцев разразилось мощное восстание под руководством народного вождя Нестора Махно. Он называл себя анархистом и не поддерживал большевиков, но еще хуже относился к белым, считая их заклятыми врагами крестьянства. Главный наш враг, товарищи крестьяне, Деникин, писал в своем воззвании Махно. Коммунисты все же революционеры, с ними мы можем рассчитаться потом. Революционная повстанческая армия Украины имела 40 тысяч бойцов, была высоко мобильна и, в отличие от белых, пользовалась поддержкой населения. Махновцы разорвали тыловые коммуникации деникинцев, оттянули на себя часть войск, и это решила судьбу главного сражения между белыми и красными. Наступление захлебнулось, а потом превратилось в поспешный, местами беспорядочный отход. В конце 1919 года вооруженные силы Юга России были оттеснены на Кубань и в Крым. К началу зимы победитель гражданской войне определился. Но это не означало, что кровопролитие закончилось.